Глава вторая. Мост Арабида. Раден. Суббота. Весной в этих краях смеркается быстро. Как только солнце скроется в воде, все вокруг становится одного цвета. Цвета разбавленного кофе. Мэдилэйти, что означает «половина молока». И дома, и песок, и живые изгороди. А если дождь зарядит, то небеса сразу сливаются с землей. Только фонари еле теплятся в тумане, будто газовые светильники, во времена республики. Радим вышел возле музея и пошел в сторону Руалапа. Еле живой после долгого дня. Утром он собирался взять у консьержки ключи, купить вина, поваляться с книгой, а в понедельник сдать в Арго сверительные грамоты и сесть на Лиссабонский экспресс. Вместо этого он оставил дорожную сумку в кафе, Взял у бармена бумажную карту города, зарядил телефон и отправился искать русскую балерину. В сети балетных школ оказалось три. Две платные и одна государственная. Радин начал с той, что поближе. По дороге он пытался дозвониться Гараю, чтобы спросить, как зовут девушку, но художник не отвечал. Возле парадного входа висела афиша Эсмеральда. На паркинге не было ни машин, ни велосипедов. Миновав несколько запертых дверей, он увидел в холле человека, сидящего на полу. Перед ним лежал рулон ткани, похожий на дерево со слоистой корой. Человек возил по нему губкой, обмакивая ее в ведро. Родин остановился возле постера. Труппа вышла на поклон. Рослая девицы смотрят в пол и лиц не разглядеть. «Платье шили из шелка «Эксельсиор», — сказали у него за спиной. «Десять метров ширины через кольцо проходит. Бесшовная панорама». «Вы художник-постановщик?» Он обернулся. На человеке была вязаная кофта с пуговицами, похожими на грецкие орехи. Таких пуговиц Радин давно не видел и почему-то обрадовался. «Я реквизитор. Художник уехал с труппой на фестиваль, а мне еще деревья синтепонов набивать. Вы, наверное, из мэрии пришли за приглашениями на премьеру?» «Нет, я... Еще одну вашу студентку, русского Имени не знаю». «А, так вы из этих...» Реквизитор поморщился. У нас такое не в заводе. Нет, я не поклонник. Я честный детектив. Вот моя карточка. Это девочки свидетель по делу, которое я расследую. Русских у нас нет, все свои. А здесь до понедельника никого не будет. Во второй школе на рошеншаль он попал на занятия, где шестеро малышей приседали у станка, влюбленно глядя на преподавательницу. Понял, что школа детская, выбежал. Успел на автобус в приладу, нашел нужное здание на задворках торгового центра, открыл тяжелую пружинную дверь, посмотрел расписание, бегом поднялся на второй этаж и заглянул в репетиционный зал, где танцмейстер что-то объяснял горстке девчонок, сидевших на полу. Одна из них в синем трико была похожа на наторщицу, но Радин не смог разглядеть лица. Дождавшись, когда учитель замолчит, он сказал по-русски, «Я видел ваш портрет на улице Пепетала». Чужая речь прозвучала слишком вызывающе. Учитель обернулся и гневно уставился на Радина, но тот уже захлопнул дверь и сел на скамейку в коридоре. Девушка вышла через десять минут и сразу протянула руку. «Лиза, вы русский? Может, из Питера?» «Радин». Он торопливо встал со скамейки. Танцовщица на холсте была почти прозрачной. Даже хна на ее ногах казалась голубой. А это? Крепкая девица, непроницаемая, пахнет сжженным сахаром и острым девичьим потом. Лиза ждала уперев левую руку в бок и подняв к нему спокойное лицо. Учитель вышел из зала, окинул его внимательным взглядом и снова зашел. Радин наконец решился. Я русский, да? Давайте выйдем отсюда. Нам надо поговорить. Мало. После школы я полгода жила с парнем из Миндоги. Познакомились мы после праздника сжигания лент. Я тогда работала на детской карусели. В ту ночь целая толпа в наш парк завалилась со слиными ушами и в черных плащах. Все были такие пьяные, что я сошла за свою на кейма -досфитес. Они много пьют, традиция такая. Я включил рубильник и покатала их на красных лошадках. Потом я проснулась у него в комнатушке. С потолка там свисала мушиная лента и меня передёрнуло. Такого даже у нас в деревне не вешают. А он мне сказал, вот и оставайся. Приведёшь все в порядок». Из парка меня уволили, ну, я и осталась. Мы до конца осени прожили. Он биологию закончил. Рассказывал мне, что шмели бывают луговые, земляные и даже каменные. Потом он получил работу на побережье и уехал. А я пошла на улицу к тетушке, но там недолго продержалась. У меня характер деревенский, я поганых слов не люблю, пирсинг не люблю и волосы выпрямлять не люблю. А они там все выпрямляют чуть ли не утюгами. И жить надо в повалку. Все пропахло искусственным загаром и китайской едой. Но к матери возвращаться было нельзя. Она всем соседям рассказала, что я буду судьей и что скоро приеду с женихом. Вот тогда меня патроны подобрал. Я как слезала с барной табуретки, так и пошла за ним, как овца на веревке. Хотя никакой веревки не было, он просто сказал, «Возьму тебя на неделю, до жирного вторника. У меня приемов будет много, скажу, что по объявлению нашел. А спросят документы, говорит, что все у меня». В первый же вечер прием был на десять человек. На утром мне сказали, что могу остаться, а вечером колокольчик на кухне зазвенел, и меня к подрону отправили. Я подумала, что время пришло для проверки. Поднялась на галерею. Надо же, думаю, как здесь скипидаром пахнет, как от моей бабки в дождливую погоду. «Мне раздеваться, говорю, сеньор, или так, по-быстрому?» А он мне руку показывает. «Порезался, мастихин чистил. Принеси йоду, а лучше виски, чтоб два раза не ходить. Даже виду не подал, что слышал мой вопрос». Пятно от крови и сейчас на полу заметно. Кто не знает, подумает, что краска. Он тогда виски на руку плеснул, остальное выпил и принялся мне про бронзовое небо рассказывать. Мол, у грека одного в стихах небо называется бронзовым. Ну, думаю, безумный, как пить сдать. У самого кровь с пальцев капает, а он про стихи. Недели две прошло, пока я поверила, что он меня просто так взял из жалости. Потом мне униформу пошили с фартуком. Потом повара уволили. А потом прошло 14 лет. Радин. Суббота. В начале века, писал аспирант, краску, которая называется индийская желтая, получали из мочи коров, которых кормили манговыми листьями. Коровы от этого быстро умирали, краску перестали производить, и теперь ее не будет уже никогда. Либо краска, либо коровы. Алехандро Понти всегда выбирал краску. За это его многие не любили, особенно те, кто зарабатывает на жизнь, защищая коров. Радину послышался шум на кухне, какое-то постукивание. Он хотел было встать с дивана, но поленился. Голуби, наверное. Почему аспирант не пишет о самоубийстве Мэтра? Он должен был упомянуть об этом, иначе книга выглядит недостоверной. Впрочем, моя нынешняя реальность тоже выглядит недостоверной. В этой истории только два человека делают дело. Остальные живут на их стеблях и питаются их листьями. Прямо как в литовской легенде про дев судьбы. Там только три девицы придут и ткут, Остальные управляют делами, ворчат и призывают к порядку. «Хороший ветер, чтобы ходить под парусом. На здешнем клубе бешеные взносы, обойдемся. На балконном потолке шершни. Купить средства». На похороны мужа Дэ пришла в туфлях с квадратными каблуками. Они оставляли в сырой земле аккуратные следы, и казалось, что, расхаживая вокруг свежей могилы, она размечает какие-то ей одной ведомые границы. Ни у кого не видел таких безукоризненных рук. Радин закрыл компьютер, положил его на живот и стал думать о руках русской танцовщицы. Руки были крепкие, без колец. Внутренняя сторона запястья казалась перламутровой, как створка раковины. Завтра они проведут вместе целый вечер. Сегодня она согласилась только на стаканчик вина, и он повел ее в кафе «Коала». Других заведений в квартале не было. Сначала Лиза нервничала, смотрела в окно, делала в салонке ножом холмик из соли, Но, когда он со страху заказал литровый графин зеленого вина, она засмеялась и положила руки на стол. На закуску были только сардинки, а пообедать Радин не успел, так что захмелел довольно быстро. «Я приехала в город на неделю», — сказала она наконец. «Танцую в учебном спектакле. Всю зиму работала в тавере и ужасно соскучилась по школе. Единственное место в городе, где есть настоящий балетный пол». «А что такое балетный пол?» Это когда под линолеумом слой древесины и еще мягкая прослойка для амортизации. Сейчас это редкость. Бедные танцовщики стучат костями по бетону, портят связки, но кому какое дело. Потом Лиза сказала, что позировать было противно. Приходилось сидеть на холодном полу, но платили по 40 монет за сеанс. Ей как раз дали главную партию в Жизеле. И она надевала тюник, приносила с собой. Гарай написал вас с таким напряжением, как будто электрическим проводом водила, не кисточкой. Он был в вас влюблен? Художники всегда так, пока портрет не закончен. А потом забывают, как тебя зовут. Я часто этим подрабатываю, дело известное. А с покойным Понти вам приходилось встречаться? В последний раз я видела его в августе. Он был у нас в гостях, расписал меня красками. Для восточного танца в учебном спектакле. Чтобы всех затмить, так он сказал. Жаль, что все смылось за неделю. Вы бы и так всех затмили, твердо сказал Радин. Не думала, что девчонки так взбесятся. Мало того, что кардебалетная, даже не корифейка, получила сольный танец, так еще и ноги разрисовала. Мне тут же намазали обе подошвы пластилином, пришлось положить пуанты в морозилку, чтобы отодрать эту дрянь. Радинки кивал, смотрел на оспинку между ее бровями и чувствовал, что он дома, на петроградской стороне. Счастье стояло в нем соленое и теплое, как морская вода. Через полчаса он спохватился, достал блокнот и спросил, когда она в последний раз видела Крамера. «Я разыскиваю его по поручению галереи. Он должен был закончить книгу к открытию выставки, но так и не появился». Кристиан исчез? Его не было в городе с середины января. «В феврале их с приятелем по имени Иван видели в столице на собачьих бегах». «В феврале?» — спросила она тусклым голосом. «Это точно были они?» Источник достоверный. Вы близко знакомы с австрийцем? Видела несколько раз. Вино они допили в молчании. Потом Лиза сказала, что ей пора домой. Утром репетиция. Десерта она не хочет, провожать не надо. Давайте завтра поужинаем и еще поговорим. Я позвоню часов в семь. От меня вам толку не будет. Я и соврать могу безо всякого труда. Врите себе на здоровье. Я ведь не полицейский, а частный детектив. Вы можете вообще не отвечать и послать меня куда подальше. Идите куда подальше, — вяло сказала она, поднимаясь со стула. И закажите себе кофе. Здесь подают галисийскую кеймаду с огнем. Иван. У букмекера были волосы цвета горького пива. Я всегда считал его ирландцем. Самый жадный гад в Макао, но единственный, кто принимает ставки в долг. в питере мне ни гроша в долг не верили так что приходилось занимать наличные на игру и зимой нам с Лизой пришлось удрать в токсово потому что ее поймали возле дома сняли куртку разрезали пополам и вернули это было сообщение они про лизу знают куртка была новая но лиза не плакала она принесла половинки на вытянутых руках будто раненую собаку страхование не было только удивление если кто то из нас и трусток это я Тогда на теткиной даче я топил буржуйку краденными соседскими дровами, доскими от забора и валежником. Дым из трубы шел круглые сутки. Небо было морозное, чисто выбеленное, и вокруг никого. Я так любил ее в этом проклятом токсове. Просто оторваться не мог. Держал ее за щекой, будто леденец, грыз, и лучил, не переставая. Мы жарили мерзлую картошку и спали на железной кровати с зелеными шишечками. Эта кровать ходуном ходила, потому что другого способа согреться не было, и еще потому, что меня прямо распирало от какого-то плотного, тягостного, невыносимого жара, который Лиза считала вожделением. Но я-то знал, что это паника. В то утро она сидела на кровати по-турецки, хрустела рисовыми хлебцами и пахла от нее разогретой самолетной резиной. «Обойдется», — вдруг сказала она. «Не ты один такой». Поищут и успокоятся, а мы в розовом вагоне уедем, куда глаза глядят. Я возился у печки, пытался расколоть какую-то корягу, но, услышав это, бросил топор и обернулся. Само собой, я собирался уезжать, не сидеть же на даче до скончания веков. Но Лиза безумолко говорила о лондонской школе, так что я знал, что нам не по пути. Я думал о другой стране, холодной, с изрезанными, как бумажная снежинка, берегами. Я и сейчас о ней думаю. Но вышло так, что попали мы в страну номер три, о которой я почти ничего не знал. Кроме Луизиат, по которому я когда-то писал курсовую. Четыре года спустя, в стране номер три, я вернулся с Макао, где букмекер ждал меня в кафе, прихлебывая капустный суп, вошел в квартиру, спокойный, как мародер, выдвинул все ящики, выгреб белье из сундука. Некоторое время стоял посреди комнаты, оглядываясь. Потом вспомнил, что бабки на кольцо Лиза хранит в шляпной коробке, купленной на блошином рынке, и достал ее из-под кровати. Сверху там лежали катушки с нитками, а на дне — плотный почтовый конверт с деньгами. Пятерки и десятки, перехваченные аптечной резинкой. На конверте было написано «Лондон», хотя школа была не в Лондоне, а в «Всидингами». Ее ждали там через год, мастер уже договорился. Этот ее мастер всегда казался мне турком. Маленький, с черносливовым влажным взглядом, но она утверждала, что он древних лузитанских кровей, а дед у него адмирал. Я положил конверт в карман плаща, сунул коробку обратно, посмотрел на часы и выбежал из дома. До Макао добираться полтора часа с пересадками. И я знал, что ирландец не станет ждать дольше, чем обещал. На Руа Салем я поднял руку, Автобус остановился. Водитель открыл для меня переднюю дверь, я сел у окна. Желтые фонари задвигались в густом тумане. Я был последним пассажиром, не весь зачем, едущим в предместье в субботу вечером. Доминика. Помнишь, как мы встретились в холодной продымленной аудитории, где зимой ставили чугунную печку под окном? Это был первый раз, когда я позировала раздетый. Утром я удалила все волосы на теле. Очень волновалась и на подиуме сразу покрылась мурашками. Ты стоял дальше всех, лохматый и смуглый. Вид у тебя был суровый. Угольный карандаш размеренно шуршал по картону. Я почему-то успокоилась и легла на холодный дерматин. Во вторник к нам в дом приходил детектив. Говорит, что его наняли, чтобы отыскать крестьяны. Когда он позвонил в дверь, я собирала кости для твоей собаки, которая еще осенью удивила меня своим равнодушием. Она не тосковала, не отказывалась от еды. Просто ушла жить к индейцу, как будто ждала твоего возвращения. Я не спросила у сыщика документов, но если придет еще раз, непременно спрошу. Он говорит на Портуньоле, хотя представился русским, к тому же для детектива он чересчур кавальера и слишком хорош собой. Из его околичности я поняла, что Варгас хочет издать книгу Кристианы. Полагаю, она никогда не видела этой книги. А я видела. Однажды я пришла к нему домой, и пока он бегал за вином, открыла его компьютер и быстро пролистала рабочие файлы. Так вот, милый, никакой книги у Кристиана не было. Ворох разрозненных записок, вот что у него было. Пасквиль, словоблудие, скандальный поклеп. Я дала ему ключ от всех ящиков, разрешила копаться в архивах, посылала к нему служанку с закусками и рассказывала о тебе целыми часами. а он написал жалкую мальчишескую дребедень, повторяя за твоими завистниками и воспевая твои неудачи. Если бы эта книга вышла, память о тебе была бы замазана, как тот холст, что ты исполосовал зеленой грязью вдоль и поперек. Ты был пьян. Это было в начале июля, помнишь? Я просил у тебя хоть на минуту выйти к гостям. Ты сказал, что тебя тошнит от гостей, от дома с окнами на грязную реку, от галереи, которая хочет твоей плоти, от публики. И от меня. Потом ты набрал полную кисть бугристой краски, похожей на дерьмо, хлязь, и работа, на которую ты убил полгода, перестала существовать. Почему я не обняла тебя в тот день и не сказала Ты свободен. Уходи, пошли все к чертям собачьим. Наша любовь, каботажное плавание, уже лет десять она жмется к берегу. Движется только вдоль линии побережья, повторяя ее выступы и впадины. Никто здесь больше не выходит в открытое море. К тому же теперь мы перевозим только грузы. И тебе душно в трюме, полном руды. Радин. Суббота. Вечером он засунул рубашки в стиральную машину, одолжив у с жетон, но вспомнил о них только утром. Две рубашки стали пятнистыми, а синяя полиняла в голубое. «Опять ты положил цветное с белым», — сказала Паурсула. «Вот ведь не от мира сего». Возвращаясь из подвала, Радим поймал себя на том, что впервые подумал о жене без огорчения. Сложив рубашки в мусорное ведро, он сварил кофе и взялся за монографию. Записки аспиранта нравились ему все больше. Временами они превращались в дневники Сэмюэля Пеппеса, потом сбивались на эссе в духе Бергера, мельчали и возвращались к погоде, женщинам и ставкам на канедроме. «Биография Понти переломилась два года назад», — писал аспирант. Художник пообещал перевернуть песочные часы и заставить время сыпаться заново. Он обещал публике то, что не произошло, но в любую минуту может произойти. Однако работы, которые должны были перевернуть часы, так и не увидели свет. Родин отложил компьютер и вытянулся на диване. Биография Понти переломилась. И что значит не увидели свет? Это значит, что австриец не видел новых картин. Их привезли в галерею не так давно и прячут от публики. А где они были все это время? Уж точно не навели вдовы, там аспирант непременно напал бы на след. Такая суматошная бесконечная суббота, от толку чуть. За пять дней беготни я не слишком-то приблизился к истине. Какое знание дала мне встреча с водителем фургона, ради которой я пил горькое пиво пинтами? В ночь на 30 декабря аспирант был на вилле с 10 часов вечера. И что это меняет? Да ровным счетом ничего. Какое знание дала мне встреча с Клашаром? Перед тем, как прыгнуть, Понти высыпал мелочь в котелок. Клошар сказал, что так делают все суицидио, самоубийцы. Если он хотел убить себя, то к чему эти оперяточные декорации? Шампанское на поляне, ошеломленные гости, полиция, плачущая жена. Нет. Это была постановочная сцена казни, как на шанхайской фотографии Сондерса. И похоже с актером на замену. Какое знание дала мне встреча с букмекером и еще две пинты портеры? Азарт не разрывал Кристиана на куски. Он ставил с оглядкой. Значит, долги вряд ли могли стать причиной его исчезновения. А какое знание дала мне встреча с танцовщицей? Между бровями у нее оспенка, и она здорово умеет врать. это ее ничуть не портит. Бесхитростная женщина противна природе. Ее приятель Иван — беспечный ездок. Сначала я использовал его имя для легенды, навязанной попутчиком. Потом прочел о нем в разлохмаченном файле аспиранта, где тот упоминал о работе, которую по дружбе устроил приятелю. Если верить букмекеру, в августе у парня появились большие деньги, которые он тут же спустил на собак. Потом его телефон нашли на мосту в ящике для цветов, и больше его никто не видел. Тут и детективом не надо быть, все будто на ладони. Как там говорил Клашар? Парень хватался за воду, видно было, что не хочет умирать. Видать, передумал. Мендеш не видел, кто бросил мелочь в жестянку. Он слышал, как гремела на ветру железная лестница, по которой человек взбирался на мост. Разумеется, он уверен, что наблюдал гибель Понти. Хотя видел исполнителя, молодого и неумелого. Дублера, которого наняли, чтобы не рисковать жизнью пожилого селебридаде. Друга маленькой Лизы, которая ничего в этом не знает и не узнает. Радим выключил лампу, нашарил сбившийся плед и решил спать на диване, не раздеваясь. Перед сном надо подумать о русской танцовщице, синий и черный, как бабочка Морфа, семейства Нимфалиды. «Завтра будет хороший день», — подумал он, засыпая. «День полный бабочек, несмотря на паршивый прогноз погоды». «Много ли плакали?» — спросил каталонец с участливым видом. «Это ваш третий сеанс, похвально. Устраивайтесь, поговорим о ваших мотивах». «Давайте лучше о чем-нибудь другом», — пробормотал Радин, снимая ботинки. «Мотивы бывают у тех, кто что-нибудь делает. Совершает подвиг или, там, преступление. А я ничего не делаю, я даже по клавишам стучать не могу». Изредка пишу карандашом. «Тогда поговорим о детстве». «Детство-то у вас было?» «Вроде было», — ответил Радин, ворочаясь на узкой лежанке. Он уже привык к гвоздичному запаху ковра, но твердая подушка его бесила. «В детстве», — нараспев сказали за ширмой, «еще существовала вера в то, что на свете есть место, где ты внезапно станешь другим. Но эта вера основана на страхе остаться тем, кем ты уже являешься». потому что нет более утомительной работы, чем постоянно быть самим собой. Доктор, ради бога, давайте лучше о мотивах. Вот это другое дело», — оживился каталонец. «Зачем вы приехали в Португалию? Не меньше пяти предложений. Я буду загибать пальцы». Последняя страна, где я жил, была маленькой и зеленой. Мне нравился ее язык, я говорил на нем с удовольствием, безбожно путая падежи. Зимой я топил печь. и работало у окна, а под окном будто виноградная гроздь в снегу краснела часовни святой Терезы. Потом вмешалась политика. Из полезного гостя я превратился в бедного родственника, мои дружбы стали истончаться, а писательские дела зачерствели. Я стал заложником своего имени, я был перед всеми виноват, мой русский акцент внушал тревогу, а равнодушие к политике раздражало. Тогда я уехал в страну, где мое происхождение всем безразлично. «Вас преследовали?» Журавль на ширме стал оранжевым, и Радин понял, что доктор включил свет. Меня просто перестали замечать. Как будто шесть тысяч соотечественников разом написали мое имя на глиняных обломках. «Если вы про остраконы, то там речь шла о десятилетней ссылке», — сухо заметил доктор. «Сколько вы уже отмотали?» «Четыре года». «Я здесь не ссылный. «Я экспат». «Ссыльному есть куда вернуться». «А мне некуда». «Совсем некуда. А вы поплачьте». Тут Радин услышал жужжание и понял, что доктор включил точилку. «Вас ведь...» «Никто из вашей страны не выгонял. Вам нравится бродить по чужому саду, но вам не хочется за все это отвечать. За сорняки, за кротов, за поломанную садовую мебель. А если вернетесь домой, придется стать хозяином, и кроты будут портить ваши розы, а дождь — заливать ваше дырявое крыльцо». «Доктор, что мы обсуждаем?» «Это больше похоже на лекцию, чем на терапию». «Правда?» Тачелка продолжала жужжать. «На прошлых сеансах вы молчали или огрызались, как бездомный пес. Сегодня же красноречие к вам вернулось. Выходит, мой метод не так уж плох. «Что вы там точите?» «Вы же ничего не записываете. Я создаю для вас новый направляющий звук. Жик, жик. Разве вам не надоела бегущая вода?» Лиза никогда раньше не видела его таким несчастным. В чужой фуфайке, в резиновых шлепанцах на босу ногу. Он пришел домой, сел на пол, прислонился к стене и закрыл глаза. На щеке у него горела свежая царапина, волосы свалялись в известковой пыли. В прошлом году его тоже били, потому что он делает ставки, не имея наличных. Эти собаки в Сагунта, он прямо с ума по ним сходит. Иногда мне кажется, что, дай ему волю, он сам станет железным кроликом. Выскочит на трек и поведет за собой всю лающую, хрипящую стаю. В то утро я уже знала, что деньги пропали. Все, что были отложены на лондонскую школу, все до копеечки. Не знаю, как мы проведем вечер. Думала я, возвращаясь с репетиции. Я ведь не смогу удержаться. И спрошу, а он станет смотреть своими синими глазищами. И врать, и белеть лицом. «Неужели ты думаешь», — скажет он, «а я стану ходить кругами, будто тигрицы?» «Думаю, думаю». а он замолчит и опустит голову. «Ешь его, грызи его кости. Желтого конверта уже не вернешь». Когда мы приехали сюда, в этот город, обшарпанный, будто изнанка занавеса, я думала, что за год к Лондону подготовлюсь. Здесь ведь школа Хаседа Сильвы, И он меня взял, просто посмотрел питерскую запись и сказал, «Приезжайте». Я полы бы мыла в студии, за лимонадом бегала бы, подошвы бы ему натирала касторкой. Но он меня и так взял. и квартирной хозяйке написал рекомендацию. Я еще туфли привезла разной степени убитости. Так он в первый день встал на колено, поставил мою ногу к себе на плечо, вывернул и на подошву посмотрел. «Хорошо», — сказал, — «сегодня пойдет, а завтра приноси пуанты. Два дня в неделю мы репетируем классику». Прошел год. Я была худшей в труппе, хотя меня взяли в учебный спектакль. Пасакальи, морески, с колокольчиками на рукавах, все чужое. Два притопа, три прихлопа, им весело. Только дай чернить лицо и попрыгать. Другое дело гавот. там хоть что-то знакомое. Люли, Масне, но в номер с гавотом я не попала. К тому же перед премьерой я застудила голову и целый месяц маялась мигренью и звоном в ушах. Наш мастер поступает как дирекция императорских театров. Посторонним вход воспрещен. Школа продает только абонементы на весь сезон, но их так просто не купишь, достают по знакомству. В зале 200 мест, и все заняты важными, разодетыми стариками, особенно на прогонах. Спектакли дважды в неделю за вычетом церковных праздников и каникул. Их называют учебными. На самом деле пахать надо, как в настоящем театре, только денег не платят. Потом еще два года прошло, и я получила партию в восточном танце. Четыре минуты, 40 секунд. Иван. Мне предназначено было быть никем. В 2010 я был никем для одной девушки с восточного факультета. Потом еще для нескольких. Когда Лиза на меня обрушилась, я все еще был никем, и мне приходилось это скрывать. Я сказал, что пишу книгу и даже показал ей стопку бумаги издалека, но она стала требовать хотя бы страницу, и пришлось сказать, что я все сжег. Про покера я тоже сказал, но она только плечами пожала. Покер казался ей незначительным увлечением. Чем-то вроде игры в три камешка или гончарного кружка в доме пионеров. За два года до появления Лизы я встретил одноклассника, с которым в школе и словом не перемолвился, и зачем-то пошел с ним в зал для автоматов. Пока он нажимал там на разные рычаги, я придвинулся к рулетке, но подскоки шарика показались мне скучными, и я пошел в конец зала к зеленому столу, где над картами сидели мужики со страшно сияющими лицами. Некоторое время я стоял за их спинами, наблюдая, как тасуют, подрезают, раздают, и чувствуя, как вокруг меня сгущается электричество, заставляя покачиваться с носка на пятку, как будто я слышал потаенный бибоп, спрятанный за стеной казино. Целый пласт сладкого, щиплющего язык электричества висел над столом. От него то и дело отслаивались липкие пузырьки, и один такой, наверное, залетел мне в рот. Когда Лиза спросила меня, что я чувствую, когда играю, я сказал... Ничего. И это была чистая правда. Чувствуют холод, голод, жажду, желание. В игре просто пребывают, как в невесомости. Твое тело поднимается над заплеванным полом, покуда разум морозно твердеет. Виски заполняются шумом крови, музыкой, женский смех, все невразумительные звуки чужого веселья пропадают, как будто за тобой задернули плюшевой занавес, а собственные пальцы кажутся тебе длинными и ловкими, как щупальца морского животного. Стоит же выйти на свет, как чувствуешь себя бессмысленным лиловым носком. Есть такой представитель класса моллюсков, который копирует ДНК пищи, которую поедает. Вот и я за пределами куража становлюсь тупым отражателем действительности. А скоро и отражать будет нечего. Мир выветривается, как горная порода. Обмелевшую Европу можно засунуть в лиловый носок, и никто не заметит. А я сижу на кухне ресторана, где работает моя мать. Передо мной тарелка с розовыми обрезками лосося, громоздкий радиатор шипит и щелкает. За окном постукивают на ветру обледенелые скатерти на веревке. В ресторане проверка. и мать ходит по залу, высоко подняв кудрявую голову, накинув меховое пальто на плечи, как шотландская королева, перед казнью.